Глава 9. О том, как герой понимает, что совершил страшную ошибку, помогает нарушать правила и уходит, не оборачиваясь. Олег зашел домой, чмокнул в щечку супругу, полюбовался секунды три на сверток из ткани, который так как раз пыталась перепеленать, пробормотал «Я спать!» и рухнул на ближайшую горизонтальную поверхность. Причем измотанный длительными нагрузками и стрессами организм боевого мага вроде бы отключился даже раньше, чем данное движение оказалось закончено и тело приняло более-менее ровное положение. А вот когда чародей очнулся, причем случилось это как минимум через несколько часов, то в душе у него зародилось смутное подозрение, будто что-то с окружающим миром не так». Некий смутно ощущаемый на подсознательном уровне диссонанс мешал, наконец-то, вернувшемуся в свой дом волшебнику наслаждаться сладкой негой и дремать дальше. Дом вроде мой. Или, по крайней мере, очень похожий. Хотя вон того белого шкафа я не помню. Да и ковра с оленями на той стене вроде не было. Разлепивший глаза Олег скинул с себя одеяло и попытался проанализировать обстановку. Но мозг чародея никак не желал полностью просыпаться и включаться в работу. Видимо, он счел, что тело может и без него для разнообразия некоторое время самостоятельно справляться. Ведь в конце-то концов, чародеи — существа живучие, куда там всяким тараканам? Но пятно на потолке знакомое, сам его оставил, когда неудачно чихнул во время тренировки по пиромантии. «Да и вон та сердитая блондинка, которая сюда идет, это жена. Причем моя жена, а не чья-нибудь. Так чего же не так-то?» «Проснулся, паразит!» Судя по тому, как грозно хмурилась поджавшая губы Анжела, где-то Олег действительно дал маху. Только вот он пока не мог понять, где именно. Беременность и последующие роды сказались на супруге-чародея вполне ожидаемым образом, некогда напоминающая песочные часы фигурка, не так уж и давно достигшей совершеннолетия девушки, слегка оплыла за счет лишних килограмм. Но жирок ведьма согнала бы и без помощи мужа-целителя, причем скорее рано, чем поздно. А вот увеличившиеся минимум на один размер груди, скорее всего, должны были остаться именно в таком виде, очень приятном мужскому глазу. Тебя не было дома несколько месяцев. Ты вернулся ободранный как собака и грязный как свинья. Без летучего корабля, артефактов, оружия и наших друзей. Пропустил рождение сына. И все, что ты смог сказать после того, как наконец-то заявился на порог, это «Я спать?» эм... Олег был вынужден признать, что причина для дурного настроения у Анжелы действительно имелась. И не одна. Он бы в подобной ситуации тоже мог себе очень многое надумать. Странно еще, почему его не разбудили, чтобы отчет по полной форме потребовать, а подсунули под голову подушку и сверху укрыли одеялом. «Пятнадцать тысяч!» «Что пятнадцать тысяч?» Еще сильнее нахмурилась супруга, воздух вокруг которой стал как-то зловеще потрескивать, наполняться мелкими сияющими искорками и пахнуть озоном. «Ты должен кому-то остался 15 тысяч?» «Нет, я заработал около 15 тысяч рублей чистой прибыли, предварительно отбив все наши начальные капиталовложения. И, кстати, теперь летучих кораблей в вольном отряде два, причем первое судно считается полностью моим, а второе — на целых 25%. А еще люди появились, в Китае их навербовали. Полсотни молодых здоровых мужиков, которые захотели стать солдатами». Ну и десяток мастеровых, вместе с парой дюжин баб, стариков и детишек. Что теперь точно тут останутся под твоим командованием?» Олег широко зевнул и отметил, что хоть чувство какой-то неправильности и ослабло, но все еще никуда не ушло. Только он никак не мог понять, чем оно вызвано. Могло бы народу и побольше быть, но пару недель назад мертвяки нас очень неудачно подловили. Сорок с лишним человек чуть ли не в один миг выпотрошили. Сейчас народы и корабли во Владивостоке стоят, документы на новобранцев и трофеи оформляют. Ну а мы со Стефаном сразу после окончания перелета рванули на попутке домой, к женам. Снаряжение все тоже на борту осталось. Не успевали обратно на окраину города сгонять, чтобы переодеться после посещения ратуши. Сама знаешь, как в нашу дыру транспорт ходит. «Фух, а я-то уж себя накрутила». Анжела обмякла, словно из нее некий невидимый стержень вытащили. На губах супруги Олега царилась слабая улыбка, а на щеках, являющийся признаком глубокого смущения, румянец. Сменившая гнев на милость ведьмочка полезла в тот самый новый шкаф, который чародей в своем доме почему-то не помнил, а после принялась доставать оттуда продукты. Копченую рыбу, нарезанную ветчину, хлеб, овощной салат, какие-то печенье и яблоки. А морду разодрал и в грязи извозюкался. Это ты где? Чудо мое ненаглядное. У того авиатора, который вез в Стяженск, права на управление воздушным транспортом надо к чертовой матери отобрать. Посмертно. Прямо в свинарник половину груза и пассажиров вывалил, умудрившись в воздушную яму уже внутри периметра крепости найти. Хорошо, я в последний момент успел на более-менее чистое место спланировать. Правда, и там меня сначала окатило брызгами с основного места крушения, а потом еще и щепками, оставшимися от того летающего сарая, в который приземлившийся аккурат среди хрюшек богатырь свою палец метнул. Олег с недоумением наблюдал за тем, как жена расставляет вокруг него тарелки и кастрюли. «Анжела, подавать кофе в постель – это, конечно, модно и даже аристократично, но к борщу и сковороде с яичницей это точно не относится. Так ты бы с обедного стола слез?» Усмехнулась ведьмочка, отбирая у окончательно проснувшегося Олега одеяло. И только сейчас он сообразил, в чем же крылась причина ощущаемого им самого момента пробуждения дискомфорта. Оказывается, до кровати-то чародей не дошел. И до дивана тоже. Впрочем, по сравнению с лежанкой на борту одного из летучих кораблей, кухонная мебель выглядела не так уж и плохо. Жестковато, но, по крайней мере, на ней можно было вытянуться, без боязни стукнуть головой об стену. «Кстати, как тебе наш сын?» «Хорошенький, на тебя похож», — солгал Олег, который пока еще не смог бы отличить своего ребенка от любого другого. По мнению чародея, нормальные здоровые дети в данном возрасте внешне почти не отличались, являясь лишь заготовками под будущего человека примерно одинаковой степени прожорливости и крикливости. Ну аж про какие-то там черты характера и говорить было просто смешно. Но и откладывать начало воспитания сына на потом волшебник уж точно не собирался. Книжки с картинками, кубики с буквами, цифры, конструктор какой-нибудь. Уж если он мог осилить самодельный летательный аппарат, то неужели не справится с развивающими игрушками для малыша? Чем раньше тот начнет тренировать свои мозги, тем проще ему и его родителям будет в жизни». Ну а физическую форму тот и сам сумеет первые лет 10-12 отлично поддерживать, когда станет вместе с верстниками беситься и играть. С магией же надо будет обождать, пусть даже это и станет противоречить местным методикам по воспитанию юных чародеев. Сам Олег начал заниматься волшебством в районе совершеннолетия и более-менее доволен своими результатами за столь короткий период времени. Если же начать пацана учить раньше, чем тот сумеет по-настоящему отдавать себе отчет в своих действиях, тот не утерпит и обязательно что-нибудь учудит. Хорошо еще, если пуганет кого-нибудь, шубу матери прожжет или там стекло разобьет. Дело, как говорится, житейское. Ну а вдруг, руководствуясь страшной детской обидой, шарахнет разрушительными чарами бросившего в него сухими листьями сверстника, а то еще и сам покалечится или вообще убьется? «Как вы тут? Никаких проблем не было?» «Да как же без них?» Всплеснула руками Анжела, сначала присаживаясь за стол, но потом снова вскакивая со стула. Похоже, ей так не терпелось поделиться с мужем своими переживаниями, что усидеть на месте она просто не могла. «Вон, видишь, мебель пришлось брать новую. Это потому, что старую до дыры сгрызли крысы величиной с хорошую собаку, пытаясь до продуктов добраться». «Если бы я из дома отлучилась в тот день, они могли бы попробовать и на Игоря напасть, а так нам в спальню сунуться просто не рискнули». Бестиологи, которых Савва в поход набирал. Точно у кого-то из них питомцы сбежали и размножились. Олег скрипнул зубами, прекрасно представляя, чем могло грозить беспомощному ребенку знакомство с мутантами. Сожрали бы заживо, оставив лишь окровавленные пеленки и мелкие, пока еще относительно мягкие, основательно обгрызенные косточки. Созданные при помощи магии твари, в большинстве своем просто обожали человечину, как продукт, обладающий высокой энергетической ценностью. А ковры откуда? Ну, я слегка психанула, когда ночью пошла на кухню воды попить, а там эти твари шипят, пищат и скрежещут. развела руками анджела Хоть ее основной специализацией являлась магия астрала, используемая для передачи мыслей образов на большие расстояния, но в боевых заклинаниях девушка тоже знала толк. Собственно, у самого Олега они, если не пользовались артефактами-накопителями, выходили чуть хуже, чем у жены. Дырки-то в стенах нанятые рабочие потом законопатели, но следы ремонта надо же было как-то замаскировать. Ну, теперь можно просто переехать в новый дом. Все равно в этом нам тесновато будет, ведь Игорю нужна подходящая для игр детская. Мне требуется мастерская и лаборатория. Ну а тебе пригодится какой-нибудь будуар. Олег практически не жуя, проглотил парочку пирожков с мясом и мимоходом отметил, что готовила их явно не его жена. Анжела готовить любила, но не умела и чисто машинально примешивала к большинству блюд капельку энергии астрала, из-за чего те порой начинали проигрывать муляжам, сделанным из несъедобных с точки зрения человека веществ. Впрочем, о том, что она наймет какую-нибудь прислугу, чтобы было кому во время беременности и некоторое время после помогать ей с домашним хозяйством, они договаривались еще до его отлета. «Слушай, а у нас есть вода в ванной?» «Я что-то действительно извозюкался, как поросенок». В таком виде даже и за столом сидеть как-то неприятно. «И даже горячая давно уже стоит, только тебя дожидается», — усмехнулась анджела наливая себе чай. «В конце концов, мне же могло понадобиться отмывать сегодня кровь». Когда полчаса спустя, чисто вымытый и даже побрившийся Олег вернулся к столу, то он буквально чувствовал себя другим человеком. От сонливости и легкого дискомфорта после сна, в не слишком подходящих для этого условиях, не осталось и следа. Все тело переполняло хорошее настроение и жажда действовать. И когда чародей уселся обратно на стул, то первым делом потянулся не за пирожками или какой-нибудь другой едой, а за супругой, которую слишком давно не видел. Но та с легким смешком дала ему по рукам. И сама уселась на колени к мужу. Олег обнял горячее податливое тело, впился в губы жены поцелуем и мысленными усилиями начал аккуратно расчищать стол от продуктов, пока у него еще оставались какие-то крохи рассудка и тарелки с кастрюлями не полетели кувырком в разные стороны, поскольку занимаемое ими место потребовалось бы Анжеле. Внезапно раздался резкий грохот, заставивший обоих супругов рефлекторно вздрогнуть и потянуться за оружием. Данный звук мог иметь только одно происхождение – кто-то выбил дверь. Очень толстую и прочную дверь офицерского дома, запирающуюся на засов толщиной с руку и рассчитанную, в числе прочего, на то, чтобы немного задержать взбунтовавшихся солдат, взявших крепость штурмом врагов или какое-нибудь сибирское страховидло, перебравшееся через стену во внутренний двор форта. Правда, из-за того, что Анжела сидела в данный момент у Олега на коленях и одежда супругов пребывала в изрядном беспорядке, то оба, находящихся на государственной службе боевых магов, просто запутались друг в друге. Ненадолго, само собой, но пары мгновений неразберихи хватило на то, чтобы ворвавшийся в дом субъект с громким топотом миновал отделяющее его от кухни расстояние и ворвался внутрь, подобно громадному живому снаряду. Олег, ты это! Я стол быть не могу, так э, вручай! Если чародей после вчерашнего внезапного десантирования прямиком в свинарник выглядел не лучшим образом, то вот изъясняющийся подобно святославу Мак-Егерь отделался на тот момент легким испугом. У него и скорость реакции была выше, и кожа прочнее, да и специфические чистящие заклятия, привыкший шататься по лесам, болотам и прочим полным грязи местам сибирский татарин, знал неплохо. Однако сейчас Стефан выглядел так, словно его использовали вместо якоря в процессе экстренного торможения летучего корабля на мелководье. Или засунули в один мешок с кенгуру или тигром, после чего бросили в воду, Торс мокрого, как мышь, загнанно дышащего и одетого лишь в шорты и тапочки толстяка, пестрел длинными кривыми кровоточащими царапинами, под глазом красовался здоровенный фингал, а с вообще свисал длиннющий лоскут кожи, оставшийся словно после неудачной попытки снятия скальпа. Что, в принципе, вполне могло иметь место, ведь одна из жен сибирского татарина происходила из числа коренных краснокожих обитателей Северной Америки. «Еще чего!» — первая отреагировала на появление гостя Анжела. «Сам горем себе набрал, сам его и окучивай, подишах пузатой. Мне Олега и самой мало, и вообще не пущу!» «Да нет. Со своим супружским долгом Стефан бы и сам справился, наверное. Как-никак, жены его давно не видели, и он им успел изрядно задолжать. Олег попытался использовать логику, но получалось не очень». Чисто машинально в голове всплывали образы ведьмочек, на которых женился Мак егерь причем без одежды. Гормоны, буйствующие в крови чародея после близкого общения с собственной супругой, сильно мешали ясности мышления. «Стефан, да не молчи ты, скажи, что у вас там случилось? Неужели твои забеременели все и разом?» «Да если бы!» — взвопил толстяк, наконец-то сумевший чуть перевести дыхание. «Эти дуры, оказывается, записались на турнир, устраиваемый местными язычниками во славу древних богов и в честь уходящего лета. Да ладно бы просто записались, так они еще и дали клятву сражаться, не щадя живота своего, предликами идолов архимагистра и с одним из учеников Саввы в качестве свидетеля». «Что?» Праздненства, периодически устраиваемые местными язычниками, до сего момента как-то проходили мимо внимания Олега. Нет, он знал о них, как-то раз даже участвовал в качестве зрителя, когда удачно выходные с ними совпали и оказалось нечем заняться. Но принимать участие в одной из ритуальных схваток, которые разные горячие головы устраивают, чтобы попытаться заслужить благоволение древних богов или хотя бы их слуг, это хоть были и не дуэли в полном смысле этого слова, но и отнюдь не спортивные состязания на затупленном оружии. Без трупов почти никогда не обходилось. А клятва сражаться, не щадя живота. Боевой маг третьего ранга хотел бы ошибиться, но вроде бы это обозначение условий участия в грядущих поединках. Тех, кто дал подобное обещание, противники вовсе не обязаны были щадить». Нет, проигрыш супруг Стефана в каком-нибудь из раундов грядущего турнира вовсе не означал их стопроцентную гибель, но шансы оказаться добитыми девушки имели крайне высокие. Ведь волхвы одобряли смерти добровольцев на своих праздниках, считая, будто пролившаяся кровь радует их покровителей. И по закону к убийцам бы подступиться не получилось, силы на подобные мероприятия никого не завлекали. Вернее, пленника или раба очень даже могли в жертву принести, но только с оформлением всех соответствующих бумаг и разрешений. «Черт подери! Да зачем они это сделали?» «Все потому, что они...» Стефан запнулся, явно подбирая слова. Однако, по всей видимости, в данный момент мучающийся от раздирающих его эмоций и егерь испытывал некоторые сложности с мыслительным процессом. Да и подчас самые простые объяснения и определения являются в то же время и самыми верными. Дуры! Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. И супруги Стефана определенно могли подбросить пару камешков на обочину этого многополосного, высокоскоростного и очень оживленного шоссе. Все началось с гордой дочери индейского народа, которой в Стяженске было скучно и непонятно. Причем практически каждая составляющая быта русских людей вызывала в ней как минимум недоумение. Единственными более-менее привычными деталями пейзажа для нее оказались волхвы, которые регулярно творили свои обряды на языческом капище. Да и сами служители древних богов оказались совсем не против пообщаться с той, кто на фоне христиан, мусульман, буддистов и даже последователей конфуцианства казался им кем-то близким. Разница в именах и обрядах не смущала ни одну из сторон, да и сходств в исповедуемых ими верованиях они нашли не так, чтобы мало. Вслед за одной из жен Стефана подтянулись и остальные, которых многоопытные деятели культа вполне профессионально взяли в оборот. «Окажись там какой-нибудь оборотистый пройдоха», И дело бы вполне могло дойти до массовой супружеской измены или акта мошенничества, после которых вернувшийся домой Стефан обнаружил бы себя обладателем крайне развесистых врагов и пустого от женщин и ценностей жилища. Однако обладатели подобных душевных качеств старались вблизи Саввы не появляться, вполне обоснованно опасаясь не пережить знакомство с архимагистром. Ученики древнего волхва могли являться обладателями крайне сомнительных достоинств, но служили древним богам они не за страх, а за совесть. Ну, точнее, за веру. И хотели они от развесивших уши ведьмочек в первую очередь не женского тела или денег, а подвигов в духовной сфере. Например, участие в древнем и красивом обряде, по сути своей являющейся смесью лотереи и добровольного человеческого жертвоприношения, где победителям полагался неясных размеров приз, а проигравших хоронили с почестями. «Анжела, ну ты-то куда смотрела?» Стефан с какой-то детской обидой посмотрел на жену своего друга. «Неужели ты не видела, к чему все это идет?» «Знаешь, мне было как-то не до того». «Роды — вещь такая. Несколько месяцев до и после них окружающий мир воспринимается как нечто вторичное». Насупилась девушка, которой отнюдь не нравилась та ситуация, в которой оказались жены сибирского татарина. Хорошими подругами их назвать было сложно. Как-то не ладился у ведьмочек полноценный контакт, но и просто знакомыми они отнюдь не являлись. Нет, я, конечно, обращала внимание, что они крутятся рядом с волхвами на капище. «Ну ты тоже с ними бы гуляла, если бы не Игорь!» «Да вы же и сами туда при случае шастали!» Было дело. Иногда в проповедях язычников попадались интересные, с чисто практической точки зрения, вещи, вроде рассказов о каких-нибудь экзотических чарах, тварях и редких артефактах. Поддержал супругу Олег. «Думаю, все дело в том, что на капище волхвы сменились. Савва и те, кто всегда находились рядом с ним...» были кровно заинтересованы в том, чтобы гарнизон Стяженска не терял зря ни одного человека. Праздненства и при них проводились с немалым размахом, но тогда все эти ритуальные поединки особой популярностью не пользовались и на участие в них никого не агитировали. А сейчас на место ранее властвовавших в крепости волхвов пришли какие-нибудь отшельники из диких лесов, которые, пользуясь случаем, хотят провести масштабную и пышную церемонию, а затраты и последствия их не волнуют. «Пусть так», — кивнул головой Стефан. «Но делать-то что?» «Простейший вариант — выиграть турнир». «Жаль, только победа твоим супругам отнюдь не гарантирована, даже если мы выйдем на арену вместе с ними». «Выйдет против нас какая-нибудь команда истинных магов-язычников, и все. Пишите письма мелким почерком». Олег мысленно перебирал возможные варианты решения той непростой ситуации, в которой оказались жены его друга. «Слушай». А что им гласит за нарушение той клятвы? «Смерть! Эти дуры, которых я теперь без надзора даже в магазин женского платья не пущу, предлико мораны клялись! Она отнюдь не та богиня, от которой стоит ожидать милосердия!» Стефан поднял руку к голове и чуть подправил лоскут содранной кожи, чтобы тот точно в нужном месте обратно прирастал. «Потому-то так и перепугался, когда все узнал!» Ну и вспылил, не без этого... «Кстати, Олег, а ты над этими дурындами можешь поколдовать немного, чтобы они обратно на ноги встали?» «А то я их сгоряча так выпорол всем скопом, что им теперь приходится лежать исключительно на животе, а передвигаться гусиным шагом». «Могу. Но как минимум до вечера не буду, чтобы педагогический эффект успел закрепиться». Эм... Или до утра. Честно говоря, я даже не представляю, сколько сейчас времени». Олег озадаченно потер ладонями виски, а потом чисто машинально принялся разминать шею, которая успела слегка затечь, пока он спал на кухонном столе. Пальцы сами собой легли на успевшее стать привычным клеймо-татуировку, и в голове всплыли воспоминания о том, как он искал способ избавиться от этого поставленного в училище магического ошейника, или хотя бы иметь возможность в нужный момент заблокировать его действия. «А каков механизм действия той клятвы, которую они давали? Это воздействие завязано на их собственные ауры или на внешние источники?» «А в чем разница?» «Не понял Мак Егеря, вряд ли когда пытавшийся избавиться от полученной печати». «В конце-то концов, он был одним из очень немногих пришедших в училище добровольцев». «В первом случае есть отметка на ауре, которую просто так не спрячешь и не удалишь». «Она же служит этаким проводником, убивающей клятвопреступника магии», ответила ему Анжела, которая тоже хотела бы избегнуть службы в рядах вооруженных сил возрожденной Российской империи при возможности. Маги, передающие свои мысли-образы через астрал, поголовно ненавидели свою работу, несущую им постоянно прогрессирующие мигрени и безумие, Потому и легкость нравов среди связисток при первой же возможности норовящих выскочить не замуж, так хотя бы в декрет, стала буквально нарицательной. Коллег Анжела куда чаще убивала собственная сила, чем враги. Правда, стоило признать, что на поле боя столь ценных специалистов лишний раз старались не пускать, поскольку их всегда, по мнению штаба, имелось меньше, чем хотелось бы. Во втором же случае в клятва преступника просто отправляется убивающее заклинание самонаведением, отыскивающая свою цель при помощи слепка в ауре и добирающаяся до нее через менее плотные планы реальности. От такого можно спрятаться или защититься, хоть это и тяжело. «Как?» — вспыхнула надежда в глазах Стефана. «Никаких новых отметок на аурах я у них не заметил». Очень большие расстояния, экранирующие барьеры, изменения ауры до такой степени, чтобы она перестала соответствовать эталонному образцу. Еще лучше бы сделать так, чтобы они сами себя преступницами не считали, и удалить с территории, где представители, ставшего недружественным пантеона, имеют власть. Вроде бы это иногда может помочь от гнева божеств и всяких духов. Пожал плечами Олег, вспоминая прочитанное в книгах или подслушанное в беседах более опытных чародеев. Сколько времени до начала этого турнира? «Успеем мы их внезапно оглушить, ввести в коматозное состояние, спрятать в зачарованные свинцовые саркофаги и вывести куда-нибудь в Турцию?» «Нет. Паника даже словно разом похудел килограмм на 15 Мак-Егерь. У нас даже корабли во Владивостоке остались. А это проклятое языческое праздненство начинается уже послезавтра. Задержись в Китае еще немного, и я мог бы прилететь не к женам, а к их могилам». «Ситуация...» Олег потер лоб, ища способ решения, вставшей перед ними проблемы. «Ладно, тогда нам нужно узнать все, что только можно о правилах ведения этого турнира, чтобы понять, как в нем смухлевать, и желательно при этом не попасться». Все оказалось не так плохо, как виделось Стефану. Во-первых, волхвы не стремились превратить грядущую церемонию в бессмысленное и беспощадное побоище с применением высшей магии а потому приглашали на священные поединки только обладателей первого, второго и третьего ранга. Остальным же они заявляли, что настолько могучие личности и без того легко привлекут внимание богов, если захотят, а потому пусть подойдут к капищу после праздненства, и их жрецы древних богов обслужат в индивидуальном порядке. Во-вторых, участникам и участницам грядущей схватки вовсе не требовалось дойти до финала, После первого же раунда они могли счесть, что слишком изранены и вымотаны, чтобы драться дальше. Возможно, струсивших без достойной причины, вроде отрубленной конечности или разрезанного живота, язычники и подвергнут общественному порицанию, но на это Стефану было плевать. А женам, если те попробуют упорствовать, он пообещал дать развод прямо на месте и при всех, а то и прикопать на арене собственноручно. В-третьих, Традиционным форматом поединков являлся бой один на один. И в соответствии с законами статистики, сибирский татарин не должен был лишиться сразу всех своих супруг. Даже если они проиграют, то шансы, что их противникам окажется кто-то не слишком жестокий или опасающийся мести со стороны близких поверженной женщины, отнюдь не равнялись нулю. В-четвертых, Биться полагалась на холодном оружии и без доспехов защитными артефактами. Однако использовать качественные зачарованные клинки или какую-нибудь экзотику, вроде нунчаков, никто не запрещал. «Может, волхвам взятку дать?» Предложила Анжела, помогающая мужчинам решить появившуюся проблему. «Те деньги, которые мне Олег оставил, лежат почти в целости и сохранности». Несколько тысяч рублей это очень хороший аргумент, чтобы выставить против девочек не самых сильных соперников. Я отдам, встрепенулся Стефан. У меня сейчас как раз и деньги есть, ну в смысле, они у меня будут, когда бы через Китая продадим. Идея хорошая, но в нашем случае бесполезная. Сава же вместо себя на капище какого-нибудь магистра оставил, а для него такая сумма мелочь. И силой на него не надавить. Сам кого хочешь, в бараний рог свернет. Покачал головой Олег, припоминая мельком виденного еще до отлета высокого белобородого старца, бывшего лишь лет на пятьсот моложе архимагистра. «Лучше бери деньги и дуй в госпиталь. Закажи для супруг процедуру максимального оздоровления и снятия барьеров на использование внутренних резервов организма. Тем, кто не является целителем, подобным лучше не злоупотреблять, иначе скончаются от истощения месяца за три, но пара дней навредить не должна». И это не алхимия, и даже не под вид благословления, а потому правилами не запрещается. «Понял, сделаю», — кивнул толстяк. «А ты куда собираешься?» «В Стяженск. Ведь мастерская нашей крепости больше заслуживает наименования кузни», — пожал плечами Олег, идущий к выходу. «Зачарованным оружием мы никого не удивим. Таких клинков у бойцов наверняка окажется больше, чем обычной стали. Но есть у меня пара идей, как сделать такие игрушки» которые правилами до сего дня просто не догадались запретить. Один из проживающих в Стяженске купцов относительно легально торговал с охотниками на сибирских и китайцами, высокотехнологичным оружием и боеприпасами, доставляемыми из Северной Америки. Все необходимые бумаги-то у него имелись, но вот количество товара и полученные прибыли с указанными в документах цифрами расходились чуть ли не вдвое. Чего-то эксклюзивного и действительно мощного, вроде Олеговой зачарованной двустволки, у этого предпринимателя было днем с огнем не сыскать. Однако у него всегда имелись патроны с бездымным порохом, динамит, напалм, мины и гранаты с нормальными взрывателями, а не допотопным фитильным убожеством. В общем, крайне дорогие и вместе с тем жизненно важные расходники для тех, кто желал углубиться в полные монстров Чищобы. А еще купец являлся пусть слабеньким и не особо талантливым, но техномагом, пускавшим в свою мастерскую тех, кому требовалось починить или собрать какой-нибудь интересный механизм. Пусть не за бесплатно. Боевой Макс вел с этим человеком шапочное знакомство, когда помогал зачищать его владение от воров мутантов, многотысячная стая которых напала на город, и привела к многочисленным жертвам среди мирного населения и был уверен, что его пустят поработать за верстак и предоставят все необходимые материалы, если хорошо заплатить. В общем-то, все так и вышло, если не считать того факта, что самого торговца Олег так и не увидел. Тот смотался во Владивосток за новой партией товара, но оставшийся вместо него на хозяйстве старший сын, лет эдак 30, тоже был не против слегка подзаработать. И даже ассистировать погрузившемуся в работу чародею кое-как мог. Клей. Выставил он на заваленной инструментами, стружками и запчастями верстак большую литровую банку. «Хороший. Из костей листоносца сварен». «Это который большая лесная мохнатая черепаха?» Удивился Олег, погружая динамитную шашку в тягучую и быстро сохнущую вне банки жидкость. Единственным оставшимся сухим местом осталась нижняя четверть, где под тонким слоем картона прятался химический детонатор, активирующийся, если дернуть за свисающий вниз шнур, и устраивающий взрыв ровно через 10 секунд. На верхних концах длинного тонкого цилиндра чародей руками насадил лезвие маленького походного топорика, но поскольку свободного места осталось еще много, пришлось использовать вставку из ткани. Ну а оставшееся место при помощи телекинеза стал обильно утыкивать мелкой дробью и дешевым бисером. Так они ж вроде редки. Получившийся в итоге томагавк, может, с точки зрения супруги Стефана оказался полным дерьмом, как метательное оружие, но в роли гранаты был неплох. Особенно если учесть запрет на ношение доспехов и защитных артефактов. И таких краснокожей супруги своего друга Олег мог сделать много – Да вот беда, больше одного запасного оружия использовать во время схватки не разрешалось. Однако только чародей опасался, вдруг в азарте боя, гордый и непривыкший к использованию взрывчатки дочь индейского народа, неправильно рассчитает время детонации и недооценит силу взрыва. Ему придется долго извиняться перед своим другом, если она сама себя подорвет. Так и есть, но один охотник таскает их буквально десятками. То ли место хорошее знает, то ли секрет какой. Судя по хитрому прищуру, ассистент догадывался, зачем и для кого Олегу может понадобиться такое необычное одноразовое оружие. Все же Стяженск, городок маленький, слухи в нем расходятся быстро. А грядущий языческий праздник определенно должен был являться событием месяца, если вдруг не случится чего-то экстраординарного. Оставалось лишь надеяться, что сын купца выполнит первоначальные договоренности и болтать о творящемся в мастерской не станет. Однако сделать некоторые ставки ему никто не запрещал. Что дальше? Давай световые гранаты, которыми всякую подземную живность и ночных хищников слепят. И вон те широкие кожаные поясофляги. С изготовлением данных взрывных устройств Олег ступал по очень тонкому льду. Если с мечами, топорами, булавами и прочим убийственным инвентарем извращаться можно было почти легально, хорошо зачарованные клинки могли откалывать и не такие фокусы, то вот остальные предметы экипировки могли бы уже привести судей в ярость. Однако лучше уж женам Стефана было победить благодаря мошенничеству и разбираться с последствиями, чем честно потерять головы. «Слушай, а сам-то отверстие в них не проковыряешь?» «Только надо более-менее ровными их сделать, чтобы торчащие оттуда бока гранат напоминали бляшки. А то мне еще придется со сверлильным станком повозиться, и вряд ли с первого раза получится выточить то, что мне нужно». «Я, конечно, не портной артефактор, но должен справиться», — кивнул Олегу ассистент. «А что ты собираешься делать?» «Рукоятки. Очень большие и тяжелые двуручные полые рукоятки, в которых будет сопло». Поршень, одна единственная искусственная мышца и немножечко алхимической зажигательной смеси, воспламеняющейся через 5 секунд после контакта со светом и воздухом. Нечто подобное Олег уже когда-то делал, только в тот раз он соорудил себе шлем, снабженный множеством выплевывающих снотворное трубок. Как говорится, кто к нам с мечом придет, того проще застрелить. Но поскольку всякие мастера меча слишком увертливы и быстры, то на пуле полагаться опасно. Посмотрим, сумеет ли кто-нибудь заблокировать своим клинком брызгалку с напалмом. У меня тут есть копье, которое может удлиняться в два раза, а если схватиться за его древко, то ударит молнией, предложил сын купца. Могу продать. Или даже одолжить. Качество у него будет лучше, а за пару дней проката выйдет совсем недорого. Ты вон про тот гибрид шокера для скота с телескопической удочкой, что стоит в углу? Олег легко понял, о каком оружии тот говорит. «Нет, не имеет смысла. Копьем надо учиться биться совсем иначе, чем клинковым оружием. А на тренировке, увы, просто нет времени. Хватило бы его на то, чтобы освоить имитаторы тех предметов, которые я сейчас делаю». Когда языческое празднество наконец-то начало, все три жены Стефана мечтали только об одном – сдохнуть. Совместными усилиями их мужа и Олега Ведьмочек не только снабдили новым оружием, но и меньше, чем за 48 часов, научились с ним обращаться. А заодно и обычные боевые навыки постарались подтянуть. Сон — это для слабаков, у которых нет личного целителя, способного раз за разом залечивать женщинам все новые и новые травмы, а также очищать их кровь от продуктов распада тонизирующей алхимии и подпитывать уставшие организмы праной. Пока волхвы... Собравшие перед капищем довольно-таки солидную толпу язычников и тех, кто просто пришел поглазеть на чужой праздник, творили свои молитвы и приносили идолам малые жертвы, все три дамы, сплотившиеся как никогда раньше, сидели на притащенной специально для них скамеечке. И наслаждались наконец-то полученным отдыхом. На развод подам. Вот видят боги старые новые будущие, сегодня же на развод подам! бормотала река которую, вообще-то, по традициям ее краснокожего народа, стоило называть «река, бегущая меж камней». По-русски, кстати, она говорила пусть и с акцентом, но достаточно свободно. Их племя проживало поблизости от анклавы белых людей, переехавших в Калифорнию после позапрошлой революции, а сама она, в принципе, даже могла бы считаться дворянкой. Во всяком случае, при последнем царе ее ныне покойный дедушка титулом обладал и служил в Лейбгвардии. Жалею, что ты сейчас живешь не в США!» Толкнула ее в бок другая жена Стефана по имени Марина. Светлыми волосами и фигурой она довольно сильно напоминала Анжелу, особенно сейчас, когда та изрядно располнела после родов. А еще, подобной ей, та девушка являлась связисткой. Только родом она оказалась не из Москвы, а из Воронежа, будучи первым и единственным одаренным среди нескольких братьев и сестер, родившихся в семье обычного извозчика. Там бы еще и алименты себе хорошие отсудила. Я читала, у вас так принято. Не у нас, а у них. У тамошних белых, которые за очень редким исключением моему народу не друзья. Краснокожая зевнула, прикрыв рот томагавком. Правда, не тем, которые ей Алекса орудил, а другим, по своей форме и свойствам чем-то напоминающего оружие самого боевого мага. Вообще-то Стефан хотел ей вручить свою шпагу, и они долго спорили, но в итоге река все-таки сумела убедить супруга, что костяное оружие, вытащенное из останков бабушки, в ее руках будет более смертоносным, чем зачарованный металл. В большинстве штатов индейцев, китайцев, ирландцев, негров и собак как людей не рассматривают, а в здании суда просто не пускают. Ну если только они не обвиняемые которых под конвоем доставили и хотят к чему-то приговорить. Мазохистки, да как у вас еще остаются силы языком ворочить? Вяло пробормотала Соня, последняя из жен Стефана. Рожевалася ведьмочка почему-то хуже всех переносила принудительное восстановление тонуса организма. Даже ее алые, как огонь, волосы словно потускнели, словно лишившись наполнявшей их энергии. Олег из-за ее состояния изрядно волновался и никак не мог понять, в чем дело, и почему одна из его пациенток, несмотря на все усилия целителя, так и не лучится бодростью тела и духа. Знал бы он заранее, что его чары на ней дадут столь слабый эффект, позволил бы девушке сегодня ночью поспать целых три часа. А может быть, даже четыре. Но, если честно, закрыла бы Ротрика. «Где-то в чем-то как-то Пухлик, в принципе, прав, что на нас обиделся и наказал. Вот выбрал бы что-нибудь одно, упрямо сжала губы краснокожая, поглаживая рукоять своего костяного томогавка, словно котенка. Или обижался, или наказывал. К огромному сожалению, девушек долго рассиживаться им не пришлось. В отличие от христиан... Жрецы древних славянских богов длинные речи и молитвы в настоящее время почти не использовали, ограничиваясь относительно короткими воззваниями к своим покровителям, редко достигающим больше получаса. А сразу вслед за говорильней и начались священные поединки, притворяющие остальное праздненство. Участников в этот раз оказалось много. Назычный призыв объявляющего начало схваток белобородого старца из толпы вышло едва ли не полсотни человек, Мужчины щеголяли голым торсом, а женщины нацепили на себя короткие, не мешающие драться хитоны и рубашки с чисто символическими плечиками. Впрочем, не все. Свист, улюлюканье и восторженные возгласы подбадривали нескольких воительниц, решивших сражаться топлес. В кругу идолов имелось место только для одной пары, а потому заправляющий всем волф приступил к жеребьевке. «Видно, не только твоим женам эти пеньки дремучие мозги пудрили». Со вздохом констатировал Олег, оценивая масштабы грядущего побоища. Интуиция нашептывала ему, что крови сегодня древние идолы напьются в досталь. О, кажется, до Сони дело дошло. И противник ее... Да ладно. «Богатырь!» По слогам процедил Стефан, оглядывая чуть ли не трехметровую фигуру бородатого амбала, который годами направлял свою магию на укрепление и усиление тела. Дальше же лысый толстяк перешел, по-видимому, на татарский язык, поскольку в длинный, продолжительный и наполненный большим чувством тираде Олег почти ничего не понял, кроме предлогов и определенных заимствований из русского. По закону подлости, поединок с и какой-то словно взъерошенной девушки оказался всего лишь третьим по счету, и первые два окончились почти моментально, к вязчему разочарованию зрителей. Сначала два деревенских мордоворота поколотили друг друга дубинами с минуту, пока один не споткнулся, пропустил удар и упал, схлопотав чуток ошкуренным бревном по маковке. Впрочем, били его хоть сильно, но аккуратно, чтобы на следующий день голова болела сильнее от похмелья, чем от последствий проигрыша. Ну а потом состоялся поединок мельком виденного Олегом Ведьмака из Тяженска с каким-то казаком. Обладатель чуба и красных шароваров сходу махнул своей шашкой, посылая вперед сорвавшийся с чуть изогнутого лезвия серп голубоватый и трещащей разрядами энергии. Боевое заклинание перерубило как клинок противника, так и его самого. Только обдал первые ряды зрителей громадный фонтан крови из развалившегося на две части в районе предплечий. «Всех, кто выживет, еще раз выпарю», — твердо решил Стефан. «Тогда точно разведусь», — сочла нужным предупредить его река. «А все равно выпрю. Богатырь, которого, как оказалось, звали Алексеем Бетошнимковым. Удостоился от волхвов целого мини-представления, прославляющего его таланты и силу. Служители древних богов наперебой расхваливали доблесть, мастерство и ратные подвиги сего человека, который в Стяженск приехал специально на этот праздник, а вообще является самой настоящей солью русской земли. Соню же они удостоили буквально пары слов, словно уже заранее записали в проигравшие. У Олега в душе шевельнулось неприятное подозрение, что рыжеволосой девушке выпало схлестнуться с одним из фаворитов турнира, который, как многие из профессиональных бойцов, своим успехом обязан прежде всего группе поддержки и талантливому тренеру, подбирающему нужных соперников. С тяжким вздохом и брезгливой гримасой гигант вышел в круг идолов, на ходу вынимая весящий побольше иной кувалды шестопер из поясной петли. С тоской, уставившись на соню, замершую в нелепой на первый взгляд стойке занесенным над головой мечом, и по сравнению с ним казавшейся на редкость миниатюрной, этот тамбал пробурчал себе под нос. Ну почему опять дурная баба? А в следующее мгновение его массивная фигура рванула вперед с такой скоростью, которую стоило бы ожидать от гепарда, а не от столь массивной туши. Однако он все равно был не настолько быстр, как Соня, нажавшая на массивной полы рукояти своего оружия скрытую кнопку и выстрелившую зажигательной жидкостью в лицо надвигающегося на нее амбала. Вот только остановиться крушительный удар громилы или увернуться от него она не смогла. Хоть и пыталась. Проведенные накануне тренировки явно не прошли для нее даром, и у кого-нибудь другого она бы имела неплохие шансы выиграть, Девушка одновременно сдвинулась влево и начала приседать, стремясь уйти с траектории атаки, однако прущий вперед, подобно паровозу богатырь, топнул ногой, и вздыбившаяся земля подбросила ее в воздух. Алхимический состав при попадании на свет и воздух вспыхивал не сразу. И этих секунд амбалу хватило, вероятно, даже не сообразившему, что это такое мокрое вдруг его обрызгало, чтобы взмахнуть шестопером, который вошел рыжеволосый ведьмочки в грудь и, почти не замедлившись, до половины вышел из спины. А после, по вкусившему крови зачарованному оружию, пробежала волна мелкой дрожи, которая буквально расплескала в разные стороны человеческую плоть, позволив без помех вытащить оружие убийства и сквозной дыры, оставленной словно пушечным ядром. И только потом борода, волосы, лицо и грудь амбала вспыхнули ярким жарким пламенем, а капища огласил вой горящего заживо человека. Волхвы обрушили на него воду, противопожарные целительные заклинания, пытаясь спасти жизнь победителю, но привезённая из Северной Америки жидкость по своим свойствам скорее напоминала напалм, чем какое-нибудь горящее масло. Несмотря на все усилия группы поддержки, богатырь отправился на тот свет вслед за Соней, поскольку его мозги в черепе просто запеклись. «Нет!» – истошно закричал Стефан и от потрясения падая прямо на задницу. В глазах толстяка набухали слезы, а голос дрожал. «Нет, нет, нет! Соня! Ну как же так?» Толпа буйствовала, разгоряченная кровавым зрелищем. До остальных жен сибирского татарина, кажется, наконец-то по-настоящему дошло, на что они подписались. Олег открыл рот. Олег закрыл рот. Сказать он ничего не мог, сделать тоже. Поддерживать своей магией тело, у которого больше нет сердца, он бы пару минут смог. Пришить чисто отрубленную голову обратно еще можно было попытаться, будь у него подготовленная операционная. И то шанс на успех имелся всего один из сотни. Но в данном случае реанимационные мероприятия смысла уже не имели. Судя по состоянию стремительно тускнеющей ауры, Соня умерла мгновенно или, по крайней мере, очень быстро. Скорее всего, просто от болевого шока. После взаимного убийства поединщиками друг друга накал схваток неожиданно стих. Были ранены, были те, кому придется долго поселиться в лазарете, одной из выступавших с голой грудью воительниц отрубили ногу бердышом, причем, кажется, случайно, ибо сделавший это стрелец потом долго пытался извиниться перед поверженной соперницей. Однако смертельных случаев больше не было. Люди старались не доводить дело до летального исхода и щадили сдавшихся. Казалось, что языческие идолы насытились пролитой кровью. Река выиграла свой поединок быстро и чисто, без применения каких-либо фокусов. А вот Марине пришлось активировать пояс, ослепив кучу народа и нарвавшись на гневную отповедь жреца, возмутившегося использованием вещи, которую он счел противоречащий духу данного мероприятия. Впрочем, поскольку блондинка своего противника даже не поцарапала, всего лишь приставив клинок к его шее, то ничего серьезного в и так и не сделали. Просто победу в поединке не зачли и с позором прогнали с ринга. А вместе с ней ушли Олег с Анжелой, Рика и бережно несущий на руках, замотанное в быстро пропитывающуюся кровью дерюгу тело мертвой супруги Стефан. За спинами даже и не думавших оборачиваться людей продолжался шум и суета, Поединки дошли к концу, и начался пир в честь победителей, также являвшиеся тризной по погибшим. А после застолья волхвы должны были начать раздавать благословения и подарки. Но дожидаться завершения праздненства, чтобы получить какую бы там ни было благодать от богов или, скорее, их верных служителей, у Олега и его друзей больше не имелось ни малейшего желания».